Глава вторая. Схватка у кафе. Анри первым ринулся к двери, наматывая на правый кулак подхваченное с соседнего стола кухонное полотенце. Бакст двинулся следом. Японцы немного задержались в дверях и, сделав несколько быстрых приседаний, замотали лица куфиями. В баре остались капитан Жак и баба Файер. А сейчас новости радиостанции Свободные Тимбукту. Перебежчик из рядов малийских вооруженных сил, полковник Малик Агвана Снат, также известный как Абу Таиб, поддерживавший связи с радикальными исламистами, накануне был убит в Танзаутене оперативниками французской ДГСЕ. Вместе с ним было нейтрализовано около 20 боевиков. Также в рамках спецоперации «Сабля», проводимой французами, были ликвидированы другие командиры в том числе бывший мэр Бугессы Абдала Аг-Уфату, псевдоним Абу-Умар, Мохаммед Ульт-Нуини, псевдоним Хасан Аль-Ансари, Сиди Мохаммед Ак уган псевдоним Абу-Хабиб, командир Масины Шейхабу Абу Ахмад Аль-Фулани и гражданин Алжира Тарик Ассуфи. Это на них буря повлияло, — пробормотал хозяин отеля. Или утренние коктейли с пивом и виски. Не хотите разнять их, капитан? Пусть развлекутся. Крепче дружба будет. Странные вы, французы. После драки у Фульбе вражда только начинается. На десятилетие. Мы разные. А, кстати, как настроение в племени? Я же писал вам на прошлой неделе. Может, что-то изменилось? Ничего не изменилось. Мы очень довольны французскими солдатами в Мали. «Все племена довольны. И Фульбе, и Сангай, и Малинка. Ну, есть, конечно, среди них и недовольные. Много недовольных. Особенно среди Малинки». «Вот так ты и в донесениях пишешь», — капитан Жак вздохнул. «Ни черта не понять. Так люди конкретно в твоем племени довольны или нет?» «Капитан Жак, разве скажешь о вашей интервенции однозначно?» Ательер скривил обычно добродушное лицо и развел руками. «С одной стороны, мы признательны. Вы защищаете нас от безумных туарегов. Мы не хотим жить в их государстве Азават. Но с другой, нам не нравится, что вы пришли сюда без приглашения. И вы не мусульмане. Чего тут непонятного?» «Знаешь, баба, один человек написал умную фразу, хотя был англичанином, что люди будут спорить из-за религии, Писать книги, сражаться и умирать, но только не жить по ней. — К чему это вы? — Ты виски пьешь, как воду. Да еще с утра. Какой ты мусульманин? На улице послышались шум, резкие крики японцев, нецензурная брань Бакста и Анри. Как бы они мне витрину не расколотили. — На кого ставите, капитан Жак? — На японцев, конечно. Хотя репортер в молодости был чемпионом Франции по савату а это бокс марсельских гопников. — Да, удары ногами в основном. Но и корсиканец очень сильный. Однажды я видел, как Бакст бежал по заснеженному полю под огнем противника километра три. На его спине висел Нильс, который вывихнул ногу. И еще Бакст нес телекамеру и коробку с пулеметной лентой. Его местные бойцы попросили помочь. — Где это было, капитан Жак? — На востоке Украины. — Ваша интендантская служба — ужасно хлопотное занятие. — Не без этого. В кафе, тяжело дыша, вбежал шин. Из аккуратного носа текли две струйки крови. Одно из стекол в очках было разбито. Он схватил стоящую в углу швабру, резким ударом ноги отделил от палки насадку с щеткой и снова бросился на улицу. За немытым окном в табачной мгле мелькали тени. На миг вплотную к стеклу прислонилась широкая спина Бакста, но тут же исчезла. По-видимому, корсиканец упал. «Может, пожарную машину выгнать из гаража, а, капитан Жак? Немного охладить их пыл. Мощность струи из бронзбойта 60 литров в секунду?» Офицер промолчал. Хозяин гостиницы плеснул себе еще виски. «Когда это все закончится, капитан Жак?» «Что закончится, баба?» когда я смогу принимать в моем отеле не дрочливых репортеров и не офицеров с винтовками, а нормальных туристов? — Откуда здесь возьмутся нормальные туристы, баба? Твои фульбе из-за нескольких коров и телят могут запросто целую деревню из автоматов перестрелять. — Когда уже вы, французы, займетесь делами у себя на родине, а? — Опасные вопросы задаешь, баба. Каждый ваш кандидат в президента обещает убрать ваших военных из Африки, так ведь? Николя Саркози клялся, но как только сел в кресло, устроил штурм президентского дворца в кот дивуаре Потом бомбёжку в Ливии. Ваша авиация первая нанесла удары по Каддафи. Каддафи был международным террористом и получил по заслугам. — Разве нет? — спросил капитан Жак, прислушиваясь к воплям на улице. Против Анри в горчичном тумане двигался Джуна. Он то и дело разрывал дистанцию, перемещаясь из страны в сторону. Крашенные волосы цвета соломы вспотели и торчали, как у героя японской манги. Модные очки и арабскую куфию японец потерял. Из левого уха текла кровь. Один раз Андрей сумел достать его ногой и даже повалить на землю, но добивать не стал. Он и сам пропустил несколько ударов в голову и один крайне болезненный в правый бок. И тут Анри стала не хватать воздуха, а потом сильно затошнило Так было в прошлом году в сомалийском Магадише, когда они с Бакстом бежали гуськом за чернокожими мужиками в клетчатых юбках и резиновых шлепанцах на босу ногу. В наиболее опасном месте, в районе брошенного китайского посольства, их сопровождающие ускорились. Оставалось несколько десятков метров до с набитыми песком мешками. Там находились позиции клановых милиционеров за неделю до этого перешедших на сторону властей. Но ноги у Анри подкосились, и он, задохнувшись, упал на землю. Стрелки из Аш-Шабаб обязательно прикончили бы его. Но за ним вернулись Бакст и мужик в полотняной юбке. Они помогли добраться до бруствера, и репортер тут же встал на четвереньки. Его вырвало куском вареного тунца и плодами манго, съеденными на завтрак. — А «Да что с тобой такое, начальник? — спросил Бакст сейчас я немного поснимаю и побежим обратно или ночевать здесь будем спасший его милиционер с красной окрашенной хной бородой снарядил патронами пару рожков для калашникова передернул затвора через амбразуру в фортификационном сооружении стал плеваться короткими очередями в направлении позиции радикалов и в париже сказала что это симптомы непредсказуемых рецидивирующих приступов резко выраженной паники Бакст, сидевший рядом на корточках, протянул Анри бутылку воды. — Я вижу, тебе уже легче, начальник. Если ты такие грёбаные слова умудряешься вспомнить, — сказал Бакст. Еще бы у тебя не было паники. Ты же выбрал себе комнату в секторе обстрела и спишь на кровати, прикрывшись нашими бронежилетами. Это все из-за недосыпа, начальник. Боковым зрением Анри увидел в прогале проклятого тумана, как упал Бакст сраженный ударом палки по коленям. И теперь Шин маячил за спиной Джуна и виртуозно вертел в руках то ли трость, то ли жерть, готовясь открыть второй фронт. андрей очнись!» андрей Одним нависло мокрое от пота лицо Шина в разбитых очках. Трака закончилась. Репортер лежал на выброшенных из помойного ведра раскисших фруктах. Он услышал, как Джуна, приводивший в порядок дыхание, сказал... «Шин, ты зачем его швабры ударил?» На улице стало тихо. В красновато-желтой хмаре появились расплывчатые силуэты горожан. андрей сплюнул на песок кровью, перевернулся на живот и встал на ноги. Его шатало, но он, мотнув головой, отказался от помощи японцев. Тогда они засуетились вокруг Бакста. Оглушенный здоровяк бормотал, что без ножа в кармане на улице родной Корсики он никогда не выходил. Кафе Оскар с невозмутимым видом принялся вытирать кровь с лица корсиканца мокрой салфеткой. Анри взял бутылку и вопросительно показал ее победителем. Растрепанные Джуны и шин отказались и ушли приводить себя в порядок. Чистоплюи и япошки ушли умываться. Бакст с трудом поднялся с хлипкого пластмассового стула. Последую я их грёбаному примеру. Ты хотел сказать, честю ли, японцы, поправил его Анри. Да, все равно. Ательер из племени Фульбе осаждал капитана Жака. Но тот слушал подпившего хозяина кафе с отсутствующим видом. А вы все лезете к нам в Африку и лезете, кипятился баба Фаер. Ну что вам не имётся то Вашим нынешним задротом президентом слава де Голля не дает покоя. Не трогай баба, моих президентов. А что я не так сказал? не унимался ательер. Да, генерал Деголь был умный, отрезал заморские колонии от Франции и тут же склеил их финансовой помощью и обсыпал наши элитки сладкими кредитами. Но нам, простым африканцам, ничего не достается. Прибыль делят только ваши и наши политики, и такие, как вы, капитан Жак. Что-то ты разболтался, баба. Но Деголь был великий человек, это правда. Да, очень великий, капитан Жак. Но он бы им не стал без нас, без заморских департаментов Франции. Гитлер размазал вас за месяц, и вы бы не стали великой державой. Вы бы так и остались несчастной жертвой. — Хочешь похвастаться, баба? — офицер показал на журнальный справочник сгоревшая библиотека братьев Люмьер, лежавшая на коленях ательера. — Что, подсчитываешь какие-то дурацкие журналы? — Я самый начитанный из всех фульбе, капитан Жак. Фашисты вас размазали за месяц. Что это у вас за армия? И Деголь бросился к нам. А мы, негры, его поддержали. чат Камерун, Конго. Сказали, да, Франции больше нет в самой Франции, но она существует в заморских департаментах. И тогда Сталин принял Деголя в Москве, признал и подписал договор о дружбе. Так вы остались в числе стран-победителей, потому что негры вас пожалели и спасли. Чему вы можете нас учить? Демократии? А давайте споем ваш гимн. И он запел негромко, но с чувством. У бабы оказался приятный баритон, но Анри схватился за голову. Против нас поднят кровавый флаг тирании. Слышите ли вы в своих деревнях рев кровожадных солдат? Они идут прямо к вам, чтобы резать ваших сынов, ваших подруг. Я тут вычитал, капитан Жак, как вы, французы, научили демократии свою принцессу де Ламбаль. Одинокую женщину раздели догола и выволокли на улицу. И ваши демократы срезали с нее ножами куски кожи с мясом. В течение нескольких часов срезали. Говорят, принцесса ничего не соображала и только безумно кричала от боли. Ну, хватит, баба! вдруг рякнул офицер. Молчать, баба! Где ты видел Задротов? Алант два года служил в 71-м инженерном полку в Уаселе, хотя с детства был очкариком. Митеран тянул лямку в 23-м пехотном полку. Отец Ширака был банкиром, но когда началась заваруха в Алжире, Жак пошел добровольцем в шестой полк африканских стрелков. И сколько же людей вы перебили за восемь лет войны в Алжире? Чернокожий ательер теперь говорил тихо, и белки его глаз странно вращались. Сто пятьдесят тысяч повстанцев убили и полтора миллиона жителей. Заткнись же, баба!» Небольшая аккуратная голова капитана Жака, ладно сидящая на длинной крепкой шее, затряслась. Он вдруг стал сильно заикаться. «Это... это... Вра -вра... вра -вра вранье!» Не более трёх... тысяч погибло в Алжире! И тех, и дру, других!» «Да хватит вам!» — Анри плеснул в стакан виски. «Выпей, Жак! Успокойте, Сёба!» «Вот же дерьмо!» А что за странный бардак! У меня и так голова раскалывается!» Неожиданно офицер послушался. С полминуты он, закрыв глаза, катал напиток во рту, словно это был негнусный зерновой виски, Ароматное вино из апелласьона «Медок» в провинции Бордо. Выплюнул виски на пол, и голова перестала трястись. Сноска. Такие офицеры, как капитан Жак, умеют преодолевать даже сильнейший тремор после контузии, полученной недавно в чаде. — Баба, тебе помидоры из Мавритании на кухню завезли? — уже без заикания спросил офицеру ательера, усердно вытиравшего с лица капли пота, хотя в помещении было не жарко. «Какие еще помидоры? Нет у меня никаких помидоров из Мавритании. Ну так сходи и купи. Из мавританских помидоров получается очень хороший гаспачо. Вы хотите, чтобы мы с Оскаром ушли?» «Так вы прямо и сказали». Репортеру показалось, что баба вздохнул с огромным облегчением. Через минуту два силуэта проплыли мимо мутного окна. Анри махнул рукой на дверь и посмотрел на капитана Жака. Баба водил Бакста и Нильса этой ночью на пенную вечеринку. бакст рассказал, сидели в каком-то доме и пили водку из чайников с местными. — И что? — Ничего. девушка то не было. — При чем тут пенная вечеринка? Капитан Жак засмеялся металлическим смехом. Наверное, так смеется его ультрасовременная немецкая винтовка в своем мире вещей. Кто же в присутствии белых иностранцев, да к тому же репортеров, станет светить своих сексуальных рабынь? Ах, вот оно что! Ну, конечно, Тимбукту — крупнейший хаб для мигрантов из Гвинеи, Гамбии, кот дивуара Сенегала. Отсюда контрабандисты перебрасывают их в Алжир и дальше в Европу. В год сто тысяч мигрантов проходит через Тимбукту, а то и больше. Ого! Да, есть тут один тип по имени Мухаммед А. Криса, больше известный как Мухаммед Талхандак. Он забирает у мигрантов дочерей, иногда и хорошеньких молодых жен. А затем сдает их в аренду богатым горожанам Тимбукту и обеспеченным приезжим из городков поменьше. Что значит забирает? То и значит... У нее ведь своя вооруженная группировка. А что же вы? А что мы? Борьба с криминалом, Анри, за рамками мандата французского военного контингента. И что дальше с девушками происходит? Их возят на пенные вечеринки по всей округе. Потом возвращают родственникам. Но после уплаты выкупов 400-500 долларов. Больше с несчастных мигрантов все равно не содрать. И таких группировок здесь не одна. Ни две и ни три. И некоторые из них еще выдают себя за борцов с неверными? Почему бы и нет? Мужики, которые пили ночью водку из чайников, тоже наверняка считают себя правоверными мусульманами. Как говорит в таких случаях один мой знакомый джихадист, «О, Аллах, их глотки и языки мы отдаем тебе на суд и прибегнем к тебе, удаляясь от их зла». — У капитана интендантской службы есть друзья среди малийских боевиков? — Не цепляйся. — Послушай, Жак, наши охранники уволились после недолгого раздумия сказал репортер. — Нам нужны новые, желательно со своими джипами и оружием. Есть кто на примете? — От кого вас с Бакстом охранять? — ехидно спросил офицер. — От шина с Джуна? — Ваше манж ла мерт", беззлобно огрызнулся Андрей. Иди посри и сожи свое говно. — Кажется, даже удар палкой тебя не успокоил, — хмыкнул капитан Жак. — Ладно, выручу вас. В местном полицейском участке есть пара толковых парней с боевой подготовкой. Они туареги, но чернокожие. — Черные туареги? Что за фигня? — Ты к поездкам готовишься? Хоть что-то читаешь о местах, куда собираешься в командировку. В нашем деле важен свежий взгляд — Анри стал рассматривать через камеру смартфона расплывающийся синяк под глазом. Раньше, Анри, у Туарега всегда были черные рабы. Их захватывали в разных черных племенах и называли и кланами, то есть слугами. Когда наши с тобой прапрадеды завоевали земли вдоль рек Сенегал и Нигер, вся эта огромная территория стала называться французским Суданом. Наши отменили рабство но это привело к неожиданным результатам. Многочисленные икланы стали чужими и для туарегов, и для черных племен, поскольку язык предков они забыли и говорили только на туарегском. В полицейском управлении Тимбукту есть потомки икланов, два брата по фамилии Кочегар. Странная фамилия для пустыни. Говорят, их прадеду усыновил один загадочный колонист-пьяница. Он наливался до пальмовым вином, и заводил одну и ту же пластинку про шайку грабителей в Париже. Банду называли «кочегарами», поскольку бандиты имели обыкновение поджаривать ноги жертв в горящих каминах, чтобы выведать, где в доме хранятся деньги. Этот колонист как-то по Синке записал прибившегося к нему бездомного черного мальчишку под фамилией «кочегар». Короче, полицейские и его правнуки. Значит, загадочный колонист сам был из банды. Скорее всего... И как мне найти братьев Кочегар? Надеюсь, они не станут поджаривать Бакста и Нильса. Хотя иногда не мешало бы. Шефа городской полиции зовут Шерманке. Он мой хороший приятель и сдаст тебе в аренду этих горил с автоматами. Не смотри на меня, как на расиста. Так сам начальник полиции их называет. Даже в полиции торгуют людьми. Это же Африка. Кочегары будут охранять вас по пути в Бамако. Но ты не торопись в столицу. Я хочу предложить настоящую сенсацию. Тебе и японцам настоящий эксклюзив. — Постой, — перебил офицер Анри, — ты произносишь святое слово «эксклюзив» и вспоминаешь о японцах. Между собой это вообще никак не стыкуется. — Что вы за люди? — вздохнул офицер. — Никакой цеховой солидарности. — О чем ты, Жак? — Мы вот-вот арестуем качующую с континента на континент международную террористку, уникально подготовленную в военном смысле. Именно она сбила из зенитной установки наш боевой вертолет «Газель».